Глава 6. Их спор прервал голос Лулы, входящее сообщение от беспилотного спасательного аппарата. Ренд включил связь. Мужской голос произнес. Говорит боевой спасательный корабль медслужбы Империи Зург. Прибыли по последним координатам. Подайте маяк для эвакуации. Ренд приказал Луле активировать маяк. Корабль подтвердил получение сигнала и сообщил о прибытии через 15 минут. Когда связь перервалась, Рэнд брачно произнес. «На базовом корабле тебя будут пытать. Они всегда получают то, что их интересует. Никто не выдерживает пыток Империи». Элиас засмеялся. «К тому моменту роботы корабли уже полетят к планетам-столицам». Ренд в ярости топнул ногой, поднимая облако песка. «Проклятие! Все это время ты водил нас за нос по этой чертовой неизвестной планете, чтобы выиграть время для своих кораблей с оружием!» Элиас устал и расправил плечи. Для Империи эта планета неизвестна, а я знал о ней, и задолго до своей поимки разместил на полюсе ракетную шахту. Она избила корабль гвардейцев, вынудив сесть на планету, и заказал свою же голову охотникам за головами. Рэн застыл в шоке. «Ты... ты все спланировал задолго до того, как мы сюда попали!» Он вскочил и закричал. На планетах полно невинных людей, которые уже пострадали от войны с Республикой Саран. Теперь они в опасности, потому что без мастеров и стражей начнется сверхвселенская война на уничтожение. Элиас в ответ крикнул. Вот, оказывается, когда ты вспомнил о невиновных на войнах. Таковы правила войны, — парировал Рент. Пока кто-то не отберет это право. Правило войны — стирать звездные системы с теми, кто даже не участвует в конфликте, — злобно удивился Элис. Меня от тебя тошнит. Рент насмешливо ответил, «Грустно слышать это от человека, чья планета не способна себя защитить». Элиас перебил его криком, «Вы со своими мастерами и стражами убиваете Вселенную в мегагалактических масштабах». Рент в ярости начал пинать камни и полки. «Таков путь войны Элиас оборвал его. «Что, заговорил как мудрец? Очень смешно. Таков путь агрессоров, пока кто-то не отберет у них власть». Рент плюнул. «Этого никогда не произойдет, и не отвечай мне моими словами!» Элиас рассмеялся. «Расслабься и наслаждайся представлением из первого ряда!» Воздух между ними, казалось, дрожал от напряжения. Две планеты безжалостно смотрели на спор, а на горизонте уже виднелось облачко пыли от ветра в этой разряженной атмосфере. Жаркое безмолвия пустыни окутала Рента и Элиаса. Оба молчали, погруженные в свои мысли, обдумывая аргументы друг друга. Солнце безжалостно палило, высушивая и без того потрескавшуюся землю. Наконец Рент опустил голову и тихо произнес: Ты прав, Элес, я не смог тебя обмануть, потому что я люблю империю. У меня есть жена и ребенок, я так хочу вернуться к ним. Он поднял глаза, в которых читалась искренняя боль. Наши женщины не сражаются, они воспитывают детей, пока мы, гвардейцы, служим в космосе. Рент опустился на одно колено. Его голос дрожал от напряжения. Прошу тебя, как один воин другого. Уважай жизнь. Воюй с воинами, а не с женщинами и детьми. Когда исчезнет сила, начнется резня. Пострадают невинные. Жжалься над мирными гражданами империи зурка республики Саран. Элис молчал. Его лицо было непроницаемым. Секунды тянулись, словно часы. Наконец он тяжело вздохнул и произнес: Корабли находятся в секторе 404, квадрант 2. Рен вскочил. Его глаза загорелись. — Они точно там? — Элис кивнул. — Свяжись с беспилотным кораблем и передай эти координаты, но спеши, времени до активации мало. Рэнд приказал Лули связаться со спасательным кораблем. Он представился и начал рапорт. Для записи и передачи по закрытому военному каналу Империи Зург пленный готов сообщить координаты кораблей с оружием. Корабль подтвердил запись, и Рэнд наклонился к Элису. Какие координаты? — Но Элис покачал головой. «Нет, я сам хочу их сообщить». Рэнд дал ему наушник, и Элиас начал. координаты 2240422". 22 Его прервал голос Лулы. «Пользователь БИС не зарегистрирован». Элиас посмотрел на Рэнта сукаризный. Тот смутился и приказал. «Лула, зарегистрируй пленника». «Назовите свое имя и должность», — потребовала Лула. «Элиас Кренхорн, майор медицинской службы», — четко произнес пленник. «Пользователь зарегистрирован», — подтвердила Лула. Рент нетерпеливо поднес наушник губам Элиаса. «Диктуй координаты». Элиас медленно и чётко произнёс. 22 404 22 78 536 сектор 404, квадрант 2. Нужные суда — это грузовые медицинские корабли класса Т». Лула подтвердила завершение передачи. Рент торжествующе воскликнул. Корабли обязательно найдут, и теперь ты мне не нужен живым. Элис удивленно посмотрел на него. Как же так? Я весь спас империю, твою жену и ребенка. Рен спокойно и нагло ответил. У гвардейцев нет семей. Ты не такой шумный, как считаешь, и плохо изучил культуру зургийцев!» Повисла тяжелая тишина. Они внимательно смотрели друг другу в глаза. Внезапно Элис засмеялся. Это хорошо. Теперь не надо волноваться о галактических войнах. Он продолжил все еще, улыбаясь. «Ты правда думал, что я назову настоящие координаты после того, что вы сделали с моей планетой, с моими людьми и с моей семьей?» Рэнд в ярости закричал. «Корабль будет найден». Элиас спокойно парировал. «Найдут пустышку. Таких кораблей я оставил много по секторам атаки. Рэнд с размаху ударил Элиуса в челюсть. Оба были измотаны жарой и борьбой. Элиас лежал на земле, кровь текла из разбитых губ. «Тебе не остановить то, что произойдет дальше», — прохрипел он. Пока Элиас говорил, его руки незаметно работали. Острый камень, уже дважды спасший его, снова пришел на помощь, разрезая ремни. «Вы считаете себя лучше всех», — продолжал Элиас, — «но вам бы не помешал совет, никогда не отворачивайся от врага». В следующий миг началась жестокая схватка. Два измученных, обезвоженных бойца сцепились в смертельном танце. Удары, броски, захваты — все сливалось в один яростный вихрь. После серии ударов Рент сбил Элиаса на спину. Он наклонился над противником с ножом, но Элиас молниеносно выхватил из кобуры Рента пистолет и выстрелил импульсом ему в грудь. Рент отлетел на два метра, подняв тучу пыли и песка. Элиас, тяжело дыша, встал над телом поверженного врага, потирая ушибленные места. С трудом подняв безжизненное тело Рента на плечи, Элиас побрел через пустыню, Жара была невыносимой, пот заливал глаза, каждый шаг давался с огромным трудом. Вокруг простирался бесконечный ландшафт из скал и песка, безжалостно выжженный солнцем. Элис искал тень. Элис шел вперед, преодолевая боль и усталость. Он знал, что его путь еще не окончен, но сейчас главное было выжить и добраться до цели. Блок Бис издал тихий писк, и его панель погасла. Элиас оставил только базовые функции и авторизацию. Теперь Лула была не более чем высокотехнологичным пропуском. Закончив сбис, Элиас повернулся к телу Рента. Песок жадно впитывал кровь, окрашиваясь в темно-бордовый цвет. Элиас схватил тело за ноги и потащил к ближайшему бархану. «Надеюсь, ты не обидишься на такие похороны, приятель», — прохрипел Элиас, сбрасывая тело в песчаную могилу. Он быстро забросал труп песком, стараясь не смотреть в мертвые глаза. Закончив, Элиас вернулся к броне Рента. Потертая броня скрипела под пальцами, когда Элиас натягивал на себя доспехи. Каждое движение отдавалось болью во всем теле. Наконец шлем с легким стуком сел, отрезая Элиаса от палящего солнца и горячего воздуха пустыни. Вдалеке послышался рев двигателей. Беспилотный спасательный корабль медленно снижался, поднимая клубы песка. Элиас, прихрамывая, побрел к месту посадки. Каждый шаг давался ему с трудом, но он упрямо шел вперед. Бис на поясе Элиаса ожил, принимая сигнал с корабля. Внимание, спасательное судно прибыло, готов к эвакуации после авторизации потерпевших. Элиас подошел к опустившемуся трапу. Его пальцы дрожали, когда он подносил блок регистрации к сканеру. Секунда, две, и дверь с шипением отъехала в сторону. Прохладный воздух обдал Элиаса, когда он шагнул внутрь, Стерильно белый интерьер резал глаза после песчаных просторов. Элиас рухнул в кресло и ввел новые координаты. «Приятного путешествия!» — прощебетал бортовой компьютер. «Все системы медицинского корпуса в вашем распоряжении». Корабль плавно оторвался от земли, игнорируя изначально заложенный курс. Набирая высоту, он постепенно ускорялся до крейсерской скорости. Элиас стянул себе шлем и броню. Он направился в мед отсек на ходу, открывая банку ледяного пива. Усевшись на койку, Элиас принялся зашивать раны, морщась от боли и запивая ее холодным напитком. Закончив с ранами, он побрел в душевую. Ледяные струи ударили по измученному телу, смывая кровь, пот и песок. Элиас прислонился к стене, позволяя воде литься по спине, и жадно пил воду прямо из струи душа. Он знал, куда направляется, знал, что ждет его впереди. Но впервые за долгое время Элиас чувствовал себя по-настоящему свободным. Губа его тронула легкая улыбка. Он был в плену, он был ранен и был почти казнен. Но его план сработал. Корабль летел сквозь бескрайний космос, унося Элиаса навстречу его цели. А где-то далеко, внизу, в песках безымянной планеты, остался похороненным его враг и тот, кого он мог бы назвать другом. В другой жизни.